Когда я вышла из дома, машина Слава уже стояла поперёк узкой дороги двора. Массивные колёса разворотили ветхий бордёр и смешали бледный куст шиповника с грязью. Стоило мне сделать пару неуверенных шагов от подъезда, Слава вылез из машины, громко хлопнув дверью, и направился ко мне. И что происходит? Недоуменно потребовала я. Внутри всё сковало, меня затошнило, а пальцы взмокли. Но снаружи я застыла маской, в которой привыкла выдерживать подобные сцены. Хотел спросить то же самое. Понизил слова голос, приближаясь вплотную. Его взгляд излучал пустоту, будто не было внутри живого человека и говорить там не с кем. Он просто набор каких-то примитивных реакций на раздражители как зомби. Датчик запиликал, и он прибежал. «А чего ты шепчешь?» Усмехнулась я, выпрямляясь. «Думаешь, если ты перестанешь орать, то выставишь себя меньшим идиотом? Какого чёрта ты тут делаешь?» Он подхватил меня под руку и дёрнул к себе. «С кем ты тут?» «С коллегой. С тем самым. С твоим диагнозом». «Так быстро?» — сузил он глаза. Его хватка на плече усилилась до еле терпимой боли. «Что быстро?» «Мы на задании». Собираем анамнез у пациентов. Каких пациентов? Наконец на его лице мелькнула тень сомнения. А я смерила его взглядом с презрением. Как же он убого выглядит. Весь такой стильный, модный, богатый, властный мужик бегает на привязи своей одержимости тенью. Потому что ничего другого от меня не осталось. Он не оставил. Я сейчас ходила по этой милой квартире на втором этаже и думала, как было бы здорово пожить в такой в одиночестве. Сбежать, затеряться в таком же дворике, в котором никто и никогда не сможет меня отыскать. «Мне впервые стало тебе по-настоящему жаль», — выдохнула я, отворачиваясь. «Я работаю на Краморово. Даже тебе не выдадут список пациентов, Слава. Не позорь меня, пожалуйста. Уезжай». Но тут двери подъезда открылись, и на улицу вышел Бесовецкий. Я не дрогнула. Перевела взгляд с него на мужа и покачала головой. Слава выпрямился, недобро усмехаясь, а верясь. Он вдруг принял скучающий вид, сунул руки в карманы в своей индиферентной манере и подошёл ко мне. «Надежда Яковлевна, что-то случилось?» И он глянул за плечо Славы. «Вроде машину нормально припарковал. Мешаем?» «Верес Олегович, это Вячеслав, мой муж», — скривилась я надменно. Мимо проезжал, соскучился. Слава смущённо нахмурился, застывая, но тут же протянул руку Вересу. Вышло это до того неестественно, что я не сдержала смешка. Стало неожиданностью, что Верес с готовностью ответил на рукопожатие мужа. «Очень приятно», — сообщил равнодушно. «Анкету заполнили?» — спокойно поинтересовалась я у него. Да. Даже не замялся он ни на секунду. «Вас долго ждать? А то опаздываем. Крамеров звонил, что-то стряслось там. Сейчас подойду». «Хорошего дня», — буркнул Бессоветский Славей, направился в машину, на ходу вытаскивая мобильник и что-то громко по нему сообщая. А я многозначительно уставилась на славу. «Серьёзно?» — процедила ему в лицо и кинула на подъезд. «Думаешь, я настолько изголодалась, что поведусь вот на это всё? Какой же ты придурок!» Я сжала губы в нитку, обошла его и направилась в машину Вереса, чувствуя, как дрожат от напряжения ноги. Хоть бы Слава не потребовал, чтобы я села к нему. Билась у мыслях молитвой. Потому что я не знаю, что ему врать дальше. Слава бы не понял, зачем я попёрлась помогать коллеге с договором аренды на квартиру. Тут бы началось выяснение с унизительным расследованием всех обстоятельств, после которого он закроет меня вообще и никуда больше не выпустит. Я шла к машине, контролируя каждый шаг и вздох, потому что знала, Слава смотрит. А вот Верес на меня не смотрел. Молодец. Мы вообще сегодня странным образом только и делали, что подыгрывали друг другу, не сговариваясь. Он продолжал говорить с кем-то по-мобильному, нервно постукивая по рулём. Для него, скорее всего, вся эта ситуация раскрыла обо мне всё. Но я пока что думала лишь о том, как быстрее избежать И неважно, что на это скажет Бессоветский. «Поехали», — скомандовала я, усаживаясь в машину. Верес завёл двигатель молча сдал назад, выезжая из двора. А я всё глядела на славу. Уделала я его. Плохо. Давно так не уделывала. Но ему не добраться до правды. Совать нос в отдел Краморова ему никто не даст. Другое дело, что он накопит злость и обязательно её где-то выместит. Но это будет потом. Погружённая в свои мысли, я почувствовала, как меня колотит нервная дрожь. Бесовецкий молчал, хмурясь. Снял квартиру. Поинтересовалась я, решив нарушить молчание. Да, спасибо. Это тебе спасибо, что не Ну, что подыграл. Он не ответил и вопросов не задал. И стоило бы просто замолчать, но я не выдержала. «Почему не спрашиваешь ни о чём?» — потребовала я дрожавшим голосом. «Ты дала понять, что формат ответ вопрос тебя не устраивает», — хмуро ответил он. «Но если ты хочешь, чтобы я спросил...» «Ты помог мне соврать мужу. Ты помогла мне соврать Краморову. Ради квартиры», — усмехнулась я. «А мужу ради чего, интересно?» Бросил он на меня взгляд, но тут же отвернулся. «Будто презирает. Я тебя шокировала, да?» Усмехнулась я. Он стиснул зубы так, что те отчётливо скрипнули в тишине машины. «Почему ты считаешь себя виноватой в этом всём?» Спросил вдруг. «Я не...» «Давай не тратить время». Неожиданно раздражённо оборвал он. «Ты считаешь...» Иначе не усмехалась бы сейчас тому, от чего любой другой бы впал в ужас. Я сама вышла за него замуж. Пожалуй, я плечами. И давай на этом закончим. Для совместной работы достаточно подробностей. Не закончим, потому что я единственный похожек, кто выжил после подобной встречи с твоим Цербером, да? Что он такого делает после подобного разоблачения? Верес. Просто отвечай. Прорычал он. Я в твоём диагнозе по уши. И он у тебя довольно примитивный. Настолько, что я могу отвечать за тебя. Он наказывает твоих случайных партнёров? По работе, случайной беседе или даже заинтересованному взгляду? Твой муж ненавидит всех, кто с тобой проводит время. Его диагноз ещё более примитивен. Я не могу от него сбежать. Неожиданно даже для самой себя выпалила я. Я не жалкая жертва. От него и правда никуда не деться. Он только увидел на своих мониторчиках, что моя мобилка вышла из заданной траектории и уже примчался на всех парах. У него доступ ко всем базам данных. Он уничтожил мою карьеру, социальные связи и всё, что мне дорого. Единственное, что оставил, возможность работать обычным диагностом в клинике. И иногда консультировать в отделении Краморова, когда чувствует, что я совсем теряю интерес к происходящему. Да и то. По большей части это ему Жена консультирует секретный отдел диагностики. Он отслеживает тебя не по мобилке. Вдруг процедил Верес. Мобилку ты можешь бросить где угодно, а он не может допустить потерю контроля над тобой. У меня пересохло в горле. В смысле? Просипела я. Скорее всего, на тебе есть датчик. Разве это возможно? Поставить датчик так, чтобы я не знала. «Возможно. Если он, к примеру, отправлял тебя в какую-то клинику на обследование. Любая инъекция». Я с трудом сглотнула вязкую слюну. «Может, заедем куда-нибудь?» — просипела я. «Мне нужно». И я спрятала лицо в ладонях. Верес не ответил. Но спустя 30 минут мы свернули в район частных домов, построенных в лесной зоне. «Куда мы приехали?» — забеспокоилась я. «Заехали куда-нибудь». Спокойно ответил он. Я бросил собаку у своего друга. Он свернул к небольшой парковке перед забором. Его сейчас дома нет, а Питер будет рад нас видеть. И правда, стоило открыть входные двери во двор, на Вереса прыгнул Синбернар. Массивная собака вела себя, как щенок, виляя хвостом, мускуля от радости. «Привет, привет», — непривычно улыбался Верес. «Да, я вернулся». Собачья радость досталась мне. Питер ткнулся в мою ладонь, будто предлагая не оставаться в стороне, и я с удовольствием зарылась пальцами в его густую тёплую шерсть. «Будешь что-нибудь?» — предложил Верес. «Чаю, если можно». Когда я взмолилась о передышке в машине, подумала просто о гладкие воздуха. Мне нужно было походить и подышать, потому что чувство было такое, что меня вот-вот раздавит. Но после такой простой и открытой радости пса Питера меня отпустило. И я вернулась в настоящее. Тихий погожий день, осеннее дыхание леса за забором и шумное сопение большой доброй собаки у ног. Что могло быть лучше? Не замёрзла? Поинтересовался Верес, выйдя на крыльцо. Может, в дом? Здесь очень хорошо. Мотнула я головой, наглаживая Питера. Спасибо. Верес принёс поднос с двумя чашками и печеньем. И мы сели на веранде в кресло. А Петя рулёкся довольный в ногах у хозяина. Меня окатило чувством неловкости. Мне не стоило, начала было я, замечать мужа у подъезда. Усмехнулся Верес. Я забыла, что любая моя поездка не по заданной траектории может этим закончиться. Я отвернулась, обняв чашку ладонями. Не знаю почему, всё вышло из-под контроля. Он молчал, задумчиво смотрел на сад, всё так же хмурясь. А я думала о том, что он — первый, кому я вообще что-то рассказала о своём положении. С другой стороны, визит Славы нужно было как-то объяснить. А бессоветскому врать бесполезно. И сколько ты уже с ним живёшь? Собираешь анамнез? Усмехнулась я невесело, но, видя его серьёзное выражение лица, отвела взгляд. В декабре будет пять лет. Ты сирота? Неожиданно предположил он. Да. Настороженно кивнула я. Почему ты так подумал? Такие, как твой муж, часто выбирают себе в жертву человека без защиты, с заниженными ожиданиями от жизни. Мне не хочется говорить об этом больше. Тебе хочется, но ты испытываешь чувство вины за то, что перестала быть такой сильной, как хотела бы казаться. Я покусала губы, глядя на него нерешительно. Это не помешает мне работать с тобой. «Если меня всё же возьмут». Он прикрыл глаза болезненно, хмурясь, будто ему стало не по себе. «Возьмут», — ответил наконец. «Ты для Краморова многое значишь». Я напряжённо вздохнула. «Если захочешь избавиться от датчика, то это можно сделать». Неожиданно продолжил Верес. «Потому что формально ты не можешь проходить на территорию отдела с устройствами слежения». Это грозит уголовной ответственностью. «Я же понятия не имела об этом», — скинулась я. «Я была уверена, что он следит через мобильный». «Его притягивать за это бесполезно. Отвертится». «К сожалению», — процедила я. «Только он не расстанется с такой игрушкой. Слава не позволит мне стать для него вне зоны доступа». В горле стал ком, и я поднялась с кресла. «Как же жалко я, должно быть, выгляжу сейчас». «Давай вернёмся в отделение». «Уверена?» — отстранённо переспросил Верес. Как и у всех подобных гениев, у него терялся интерес к загадкам, когда те переставали быть таковыми. Со мной изначально было всё довольно прозаично, что уж. С другой стороны. Может, теперь отношения между нами станут равнее Я кивнула ему. «Да, всё нормально».